Лилия Орланд. Предназначенная для оборотня. Глава 1. Я сидела на широком подоконнике, обхватив руками колени и положив на них подбородок. Это положение стало для меня привычным ещё с самого детства, когда мне было грустно и одиноко, а после смерти родителей такое случалось частенько. Я забиралась на подоконник и смотрела на людей внизу, живущих, как мне казалось, настоящей жизнью. Карина всегда была красиво, своими огнями, силуэтами зданий, но особенно вечером, в незаметно подкравшихся к городу сумерках. Резиденция охотников, которая официально принадлежала ковну магов и являлась его подразделением, располагалась почти в самом центре. Окна моих комнат выходили на один из лучей. Здесь всегда было светло. Днём от заливавшего улицы солнца, а ночью от многочисленных магических светильников, превращавших Карину в залитый огнями город. Город, в котором мне было очень одиноко. Хотя теперь я знала, что почти всю свою жизнь была одинока, несмотря на постоянное присутствие рядом сестры-близнеца. Я была по-настоящему одинока, пока не встретила Арана. Ход моих мыслей прервался болезненным уколом где-то в области сердца. Я старалась не думать о нём. Слишком болезненными были эти мысли, особенно воспоминания о проведённых вместе днях и ночах. Единственное, что я знала о бароне, он ещё жив. Наша внутренняя связь позволяла точно определить его состояние. Я была уверена, что к нему не применяли пыток, но отголоски чёрной тоски и обиды, разъедавших его душу, доносились и до меня. Встречая с моим чувством вины и одиночества, они смешивались в ядовитый коктейль, лишавший нас обоих сна и покоя. Прошло уже три дня с тех пор, как мы были пойманы в хитроумную ловушку. Аран попался не один, хотя он так и не думал. Я оказалась в западне вместе с ним. Я почему-то перестала быть гулой, циничной охотницей, коварной, способной на любую подлость ради достижения цели, но её жизнь Её память и способности теперь вернулись ко мне. Кто я теперь? Какая я теперь? Над этими вопросами я и размышляла последние дни. Гула. Дверь без стука открылась. Так бесцеремонно себя мог вести только один человек моя сестра Гура. Я никак не отреагировала на её появление, хотя Гуре и не нужна была моя реакция. Она пришла с какой-то определённой целью и уйдёт лишь, достигнув желаемого. или разругавшейся со мной в пух и прах. В каком-то смысле сестра была не только моим зеркальным отражением, но и точной копией моей прежней личности: хищной, корыстной, безапелляционной, неприемлющей отказа. За те недели, что я отсутствовала, Гура сумела получить собственный отряд охотников. Теперь она была выше по положению и даже могла приказывать мне, если того вдруг потребует ситуация. При мысли об этом я хмыкнула. С моей стороны было бы большой ошибкой полагаться на родственные чувства сестрёнки. Впрочем, как и ей на мои. В этом отношении между нами ничего не изменилось. Со времени моего возвращения мы виделись уже второй раз, но вот возможность поговорить нам представилась впервые. Интересно, зачем сестрица пожаловала? Я знала точно, что ей что-то от меня нужно. Поэтому молчала, предоставив Гури самой начинает разговор. Но и она не торопилась. Прошла по комнате, будто невзначай, касаясь ладонью то одного, то другого предмета. Надо будет после её ухода просканировать пространство на наличие маячков и заклятий, отметила я для себя. Наконец, сестра остановилась напротив меня и замерла, разглядывая мой профиль. Поскольку за всё время её пребывания в моей комнате я так и не повернула головы, Это во сне, тогда, много дней назад, почти в прошлой жизни, я хотела встретиться с сестрой-близнецом. Сейчас же я предпочла бы, чтобы её не было вовсе. Ты долго ещё собираешься меня игнорировать? спросила она, уизвлённая моим нарочитым невниманием. Говори, что хотела и уходи. Я по-прежнему смотрела в окно, где прохожие спешили по своим делам. Дежурный маг зажигал фонари, а моё отражение в стекле пристально следило за каждым движением Гуры. Уступи его мне, наконец, сказала сестрица. Кого? не поняла я. Обратно. Кого? я хорошо расслышала её, но была так поражена, что резко обернулась и уставилась ей в лицо, отыскивая там истинное значение её слов. Ого, какая реакция. Гура усмехнулась. Я так и знала, что ты к нему неровно дышишь. Что тебе нужно? Я заставила успокоиться бешено колотящееся сердце. Этой ведьме нельзя давать таких козырей, как моя привязанность к Арану. Она не применит этим воспользоваться в свою пользу, а для нас оборотням это может закончиться весьма плачевно. Ладно, давай на чистоту, ты всё равно скоро узнаешь. Она прищурилась, оценивая свои шансы обыграть меня, само собой не посвящая меня в правила игры, даже не удосужившись сообщить, в какую игру мы сейчас играем. "Я хочу пойти с оборотнем вместо тебя". "Что?" Я смотрела на неё во все глаза, пытаясь сообразить, о чём сейчас идёт речь. Я уже знала, что отвечу ей нет в любом случае, но то, что она знает намного больше, чем я сбивала с толку. "Мастер посвятил бы меня, если б нашёл что-то важное". Или нет? Что, если ставка, которую он всегда раньше делал на меня из-за непредсказуемости Гуры, теперь переведена на мою сестру? Нет, твердо ответила я, глядя прямо в глаза ведьме. Выражение ее лица мгновенно переменилось. Слащаво-приторная маска тут же слетела с него, обернувшись гримасой неприкрытой ненависти. Это мы еще посмотрим, разумеется, покидая в бешенстве мои покои, Сестрица не приминула громко хлопнуть дверью. Как только она ушла, я спрыгнула с подоконника и отправилась к мастеру. Я точно знала, где его можно найти, несмотря на вечернее время, поэтому направилась прямиком в дом Арона, так как там сейчас велась активная исследовательская работа. В этот раз я зашла в музей войны с оборотнями через центральный вход. Охранник за столом учтиво поздоровался со мной. Наверняка уже встречался с моей любимой сестрёнкой. Я знала, где искать Бегина, поэтому просто кивнула стражу и направилась к тайной комнате. Мастер сидел за рабочим столом Ада, расклонившись над бумагами. Он ещё больше похудел, под глазами проступили тёмные круги. Мне пришлось дважды окликнуть его, чтобы Бегин поднял глаза. А, моя девочка. Его лицо просияло. И мне стало даже немного стыдно, что я обвиняла его в предательстве при первой встрече. Я так и знал, что ты придёшь. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поддаваться обаянию его улыбки. Но я слишком хорошо знала, что под милым образом дряхлого старичка скрывается сильный маг, продумывающий многоходовые интриги, которые практически всегда срабатывали так, как он задумывал изначально. Он умел задеть струны души каждого. Увидеть сильные и слабые стороны лишь мельком взглянув на человека. Этому он учил и нас с Гурой, и как выяснилось, весьма успешно. Я не спешила начинать разговор, предположив, что если я играю какую-то роль в его планах, мастер мне об этом сообщит. И оказалась права. Этот старый интриган все же неплохо меня натаскал. Подойди ко мне, Гула. Он сделал вид, что не заметил моей грубости. Значит, задумал что-то действительно важное. Я сделала шаг по направлению к нему и замерла. Перед стариком на столе вибрировал прозрачный магический купол. Под ним лежал полосатый котёнок, которого медленно поглощало нечто похожее на белую плесень. Я сразу поняла, что это такое белая смерть. С виду она не выглядела опасной, плотный пушистый налёт. Но котёнок, понемногу исчезавший под ним, уже даже не мог открыть глаз. Лишь по слегка вздымавшейся грудной клетке можно было понять, что он ещё жив. Проследив за моей реакцией, особенно тщательно выискивая следы сострадания на моём лице, Бэйгинг взмахнул рукой, и магический купол начал сжиматься, пока не превратился в точку, озарив на мгновение лёгким сиянием лицо мастера и бумаги на столе. Ты представляешь? Он будто ничего не случилось, продолжал разговор. Этот сумасшедший оборотень экспериментировал с действующими образцами, я хмыкнула. Это говорит мне тот, кто только что повторил эксперимент с белой смертью, причём на живом существе. У меня есть две новости: плохая и хорошая, продолжил Бегин. Хорошая заключается в том, что я теперь знаю точно, одолеть эту напасть возможно. Сложно, но возможно. Плохая же Тут он пристально взглянул на меня, будто оценивая мои возможности. Для этого нужен оборотний ведьма крови. Так вот, чего хотела Гура. Видимо, исполнителя ждало немалое вознаграждение, раз она решилась о чем то попросить меня. Я молча смотрела на мастера и ждала продолжения, точнее, предложения. Если он хочет, чтобы я сопровождала Арана, пусть сам об этом скажет. Просьба ни в коем случае не должна исходить из моих уст. Эта игра в молчанку и переглядывание продолжалась пару минут, и Бэгин не выдержал первым. Но похвалить себя за выдержку я не успела. Если ты еще не отдохнула после предыдущего задания или у тебя есть какие-либо причины отказаться, то сестра согласна тебя заменить. Ну, конечно, кто бы сомневался. Внешне вы неразличимы, особенно если не видеть вас вместе. Так что вряд ли оборотень заметит разницу. Почему вы думаете, что он согласится? Перебила я, не желая слышать подробности возможного путешествия Арана с моей сестрицей. Как ты думаешь? Свобода достаточный аргумент, ответил он вопросом на вопрос. «Причем я собираюсь предложить полную амнистию для всех оборотней. Я уже знаю, что заклятие наложили ведьмы крови. Да-да. Он поймал мой быстрый взгляд и торжествующе улыбнулся. Твои родственницы постарались. Если эту информацию пустить в народ, то вместо охоты на оборотней нас ждёт охота на ведьм. Причём, уверен, обозлённые двуликие будут в первых рядах зрителей, когда вы начнёте пылать на кострах. Если он пытался запугать, то ошибся в методах. Для меня намного важнее было то, что Арана ждёт полное помилование. Конечно, какое-то время оборотням придется трудно, пока люди не привыкнут к ним заново. Но это уже шанс на нормальную полноценную жизнь, а ведьм давно пора поставить на место. Да и Бэгин скорее пугает меня, чем грозит. Вряд ли он решится избавиться от таких сильных помощниц. Тех же оборотней кому-то придется сдерживать, чтобы они не решили мстить за многолетнее гонение и расправу над ними. Поэтому для меня существовал только один вариант. И я озвучила его прежде, чем даже успела подумать. Я согласна.